Глава пятая. Стратегия и тактика. Генерал-губернатор Новгородской губернии граф Владимир Михайлович Васильев находился на совещании у государя императора Павла V. Павел V человек среднего роста, худощавый, с мелкими чертами лица, высоким большим лбом и рыжеватыми вьющимися на концах волосами, имеющий явные залысины, внимательно слушал докладчика. При этом он беспокойно расхаживал по огромному кабинету, в котором и проходило совещание. Причина нервозности императора легко объяснялась. Именно поэтому и созывалось данное совещание. В текущем году в таком составе оно проходило впервые. Граф вздохнул, видимо, в дальнейшем их чаще станут привлекать на совещание, да и у себя в губернии придется проводить подобные. Конечно, доводить информацию своим подчиненным нужно весьма дозированно, скорее больше намеками на то, что придется стать с ними строже и требовательнее, несомненно. Над Славской империей ощутимо сгущались тучи международного конфликта, и это пора понимать всем. Империя на сегодняшний день переживала не лучшие времена, если не самые худшие, и император упорно искал выход из создавшегося положения. Определенно он имелся, но вот какой? С кем заключить союз, а от кого держаться подальше? Кто враг, а кто друг? И кто из них настоящий, что друг, что враг? Европа всю историю, раздираемая войнами по любому поводу, лицемерно относилась к любой ситуации, а в последнее время и вероломно, ведь на кону стояли огромные деньги и самые большие запасы эфира в просвещенном мире. Кто завладеет ими, тот и станет гегемоном и сможет навязывать свою волю всем остальным странам. Несомненно, в других частях света также имеются большие запасы и месторождения эфира, а сколько их еще не разведано. Но для исследований нужны время и деньги, а ни того, ни другого большинства развитых стран Запада не имелось в достаточных количествах. Да ладно бы только это! Дело в том, что неожиданно для всех наступил цейтнот. Последние научные исследования оказались весьма удивительными для мирового сообщества и властей. Открытие получилось совершенно случайно. И также случайно стало достоянием научной общественности, что не сразу осознало, какой это даст эффект. На этой мысли граф Васильев только покачал головой. «И кто, ученых, позвольте сказать, считает умными? Они дураки!» Такие разработки надо держать в строжайшей тайне, но, увы, это оказался секрет Поли Шинели. Никто не думал, что возможно получать эфир в больших количествах и не разрабатывал технику на нем. А тут такой прорыв. Ходили неясные слухи, что дело не только в этом, а в том, что в дальнейшем наука позволит добывать эфир не только из породы, но и из воздуха. А там не за горами и синтезирование его. А еще никто не отменял внутренние разногласия и борьбу за гегемонию. Один лидер сменяет другого, и вместе они бьются с тем, кто на их поражение стремится прорваться в ведущие. Славская империя 30 лет назад тоже попыталась сыграть в эту игру. Но после предательства союзников еле смогла унести ноги, потеряв часть давным-давно присоединенных территорий, в частности Палабию и Угорию. Сам граф считал это скорее благом, чем неудачей, но его мнение никто не спрашивал, а сам он старался его никому не навязывать, зная настроения, царившие в кругах окружающей его элиты. Да и сами палабы, хоть и потеряли связь с империей, тем не менее, часть их еще жила здесь, и даже некоторые занимали весьма внушительные посты, которые после такого предательства занимать не должны были, ни при каких обстоятельствах. Впрочем, граф понимал императора, путь вырывания старого с кровью и корнями грозил империи большими внутренними осложнениями, а там и до гражданской войны недалеко, чего император старался категорически избежать. Граф же считал всех палабов циниками и патологическими предателями и не доверял никому из них, даже тем, кто считал его своим другом. Поведение это никак не проявлялось, но граф один раз сделал для себя заметку и придерживался определенной линии поведения в любых обстоятельствах. Не умел он по-другому. Не приучил его к тому отец, блестящий гвардейский офицер и настоящий патриот своей родины. Отец погиб в бою, сражаясь за отечество, и граф свято чтил его память жалея, что уже не сын его оказался ближе к военной службе, а дочь, которую хотелось бы выдать замуж за потомственного дворянина и офицера, но как уж получится. Тем временем император перестал нервно расхаживать по кабинету и оборвал докладчика на полусловие. Каков ваш вывод? Вывод можно сделать только один, ваше императорское величество. Быть в войне. Весьма глубокомысленный вывод. И главное, неожиданный, саркастически заметил Павел V. Этот вывод сделан уже давно, и не только вами. Когда начнется война? У нас есть еще год или два, не больше. Год или два. Очень мало, мы не успеем перевооружить армию и флот. Наука развивается, появляются новые виды вооружений, до этого момента немыслимые. А мы пока отстаем во всем. Впрочем, как и всегда. И у нас катастрофически не хватает собственных кадров. «Военные академии объявили повышенный набор, Ваше Императорское Величество. Вюнкера берут уже со всех сословий. На днях, по вашему указу, создана Военная Академия для низших чинов, куда принимают со всей империи детей крестьян, мещан и рабочих». «Хорошо, но недостаточно. Какие еще меры мы можем инициировать?» Докладчик задумался. «Ясно. Даю вам срок неделю, чтобы подготовить на мое имя письменный доклад и представить все необходимые для этого предложения. Я рассмотрю его в срочном порядке». Докладчик, а это был начальник Генерального штаба Склавской империи, прищелкнул каблуками высоких щегольских сапог и, закрыв папку с документами, которыми пользовался при докладе, прошел на свое место к общему столу. «Итак, господа», — обратился сразу ко всем император, — «мы готовимся к войне». Война неизбежна, как бы мы ни старались этого избежать. Достаточно много возникло противоречий с нашими уважаемыми западными друзьями и главами имперских домов, и слишком много жажды реванша у наших европейских партнеров и друзей. Несомненно, они с удовольствием поквитаются с нами, и каждый из них искренне обрадуется нашему падению и развалу империи. Их мечты могут сбыться, если мы вовремя не примем меры и не встретим их во всеоружии. А сейчас все присутствующие после таких слов ощутимо напряглись и застыли в ожидании, зная, насколько император мог оказаться непредсказуемым в своей речи. Вспыльчивый и, на первый взгляд, поверхностный, он постоянно держал всех в напряжении своей непредсказуемостью, но те, кто хорошо его знал, понимали, что это всего лишь маска. Император был на редкость хладнокровным человеком и победил в борьбе за престол целиком и полностью за счет своего ума и здравомыслия, хотя всегда оказался недалеким и суетливым безо всякой на то причины. С раннего детства он усвоил правила – Тебя воспринимают тем, кем ты кажешься. Благодаря этому ему и удалось взойти на престол, несмотря на многочисленных родственников-конкурентов. А взойдя на него, он уже больше десяти лет удерживал власть без всяких видимых усилий. Смотря на императора, граф Васильев мог подобрать к нему только один эпитет – профессиональный интриган. Правда, в этот эпитет граф не вкладывал негативный оттенок, наоборот – Он восхищался мастерством, с которым император обводил вокруг пальца многих вокруг. Начиная от великих князей, заканчивая европейскими монархами. К сожалению, в данное время даже эти, весьма специфические способности Павла V не давали должного эффекта. Скорее наоборот. Слишком тяжелым и трудным оказался поиск возможных союзников, что не предадут или хотя бы не сделают это сразу. И все из-за запасов так всем необходимого эфира. Тем временем император продолжал. Господа, все вы слышали докладчика. Спасибо ему за весьма содержательный доклад и расклад обстановки на сегодняшний день. А теперь я подытожу его слова и сообщу выводы. Павел Пятый подошел к огромной карте, которая висела за его спиной, и пару минут в задумчивости стоял, рассматривая ее, повернувшись спиной ко всем. Графы, присутствующие, терпеливо ждали, когда его императорское величество соизволит продолжить. Пауза длилась не очень долго, минуты две, после чего император подошел к столу, взял великолепную указку, сделанную из красного дерева, и, вернувшись к карте, ткнул в ее центр. Склавская империя. Население 80 миллионов человек. На востоке и севере-востоке граничат с Великой Манчжурией, на севере ограничено Ледовитым океаном. На северо-западе граничат со Свейской империей, которая претендует на нашу Курляндию. На юге и юго-востоке граничат с туркестанским ханством, находящимся под контролем Кетельберийской империи. На юго-западе граничат с Персией и Анатолией, а также с Закавказьем, находящимся под ее протекторатом. На западе граничат сразу с несколькими государствами – Великой Палабией, Девтонской империей и Транслейтанией. Закончив экскурс в политическую историю, император отошел от карты и неожиданно для всех сунул указку в руку министру торговли и промышленности. «Прошу вас, Викентий Дермидонтович, озвучить все, что касается запасов эфира. Прошу к карте». Моложавый, коренастый, со строгим неприветливым лицом министр торговли и промышленности крякнул от неожиданности, но схватил протянутую указку, сразу же встал и невольно передернув плечами пошел к карте. Остановившись возле нее, он помедлил несколько мгновений, собираясь с мыслями, и начал доклад. На сегодняшний день склавский эфир является одним из самых чистых по своей консистенции и качеству. Мы располагаем самыми большими в мире разведанными запасами. Наши основные месторождения находятся вот здесь. Министр ткнул указкой в место, подписанное мелким шрифтом В Юзовке. Здесь же находятся и отвалы породы, так называемые терриконы, которые мы можем вторично переработать благодаря новейшим открытиям в науке и технике, отчего в течение года мы сможем располагать самым богатым запасом эфира в мире. Задачи повторичной переработки некогда пустой породы уже начали решать. Идет строительство нового обогатительного комбината, работы по которому мы завершим к концу года, и тогда же запустим весь процесс переработки. Остальные месторождения находятся на Урале и в Сибири. Самые труднодоступные – в Сибири и на Севере. Ваше Императорское Величество, доклад закончен». «Доклад принял», – ответил Павел V. «А теперь я прошу подойти к карте министра иностранных дел. Прошу вас, Петр Фридрихович. Названный министр, высокий, сухопарый человек, довольно пожилого возраста, с обликом настоящего тефтонца, молча склонил голову, встал и, приняв указку от идущего на свое место министра промышленности, подошел к карте. Петр Фридрихович, прошу вас озвучить наши сегодняшние союзы и стратегию заключения других договоров, особенно военных. Перспективы, возможности, имеющиеся шансы. «Все непременно, Ваше Императорское Величество. С чего начать?» «Начните, пожалуй». Тут император задумался и стал мерить шагами пространство кабинета, погрузившись в собственные мысли. «Начните с пока действующих союзов». «С каких именно? Торговых или военных, Ваше Императорское Величество?» «С военных». «Понял. Ваше Императорское Величество, господа». На сегодняшний день у нас заключен союз о взаимопомощи и военном сотрудничестве только с Цислотанией, Югославией и Гасконской республикой, но последняя посылает недвусмысленные сигналы о том, что собирается разорвать соглашение с нами в угоду заключения нового союза с Кельтеберийской империей. — То есть, — перебил его тут же император, — военных союзников у нас практически не остается? — Практически так, ваше императорское величество. Теслитания слишком слаба, чтобы оказать нам посильную помощь, а Югославию постоянно раздирают внутренние противоречия. В такой ситуации там уже недалеко и до распада на более мелкие государства по вере и национальностям. В то же время Гасконская республика находится на подъеме и не упустит возможности усилиться за наш счет. Ожидаемо. А что ты в тонской империя? Она готова заключить с нами пакт о ненападении и взаимном сотрудничестве? Я уже не упоминаю о военном союзе, его с нами никто заключать не желает. Даже Великая Маньчжурия. Ваше императорское величество, ваш кузен, император Тевтонской империи Фридрих III неоднократно заявлял, что готов пойти на военный союз с нами, но только при определенных условиях, о которых вы знаете. Ваш ответ всегда оставался неизменным «нет». Предложенные условия военного союза с тевтонами приемлемы для меня как человека, но неприемлемы для меня как императора. Каковы настроения в Европе? Что пишут послы? Я представлю вам подробнейший доклад об этом, Ваше Императорское Величество. Сейчас я не готов озвучивать многие подробности. Кратко и для всех могу охарактеризовать настроения в Европе как реваншистские и агрессивные. Это касается практически всех, без исключения крупных государств. А более мелкие ищут возможности военного союза с крупными, делясь по своим предпочтениям на две стороны. Ясно. Ваш доклад подождет до завтра. А теперь скажите всем кратко и ясно, чтобы ни у кого не оставалось никаких иллюзий, что думают о нас в Европе. Здесь находятся высшие чиновники моей империи. Они должны знать. Это изрядно сократит время уяснения ими текущего положения дел и общей мировой обстановки. А то многие из вас, господа, изрядно расслабились и собираются почитать на лаврах независимого государства еще сто лет. Этого больше не будет. Прошу вас, господин министр. Министр иностранных дел обвел всех туманным взглядом, выдерживая необходимую паузу для того, чтобы максимально кратко и также максимально четко ввести всех в курс текущей международной обстановки. Особо расписывать здесь ничего не требовалось. Все или почти все внимательно следили за мировыми событиями и иллюзий не питали. Но он знал гораздо больше о том. И потому... Император и приказал ему довести до присутствующих нынешний общемировой расклад. Удобнее перехватив красивую темно-красную указку, министр приступил к докладу. «Ваше императорское величество, господа, на сегодняшний день мы, как я уже и упоминал, обладаем союзом только с тремя государствами в военном отношении, а в торговом практически со всеми. Также со всеми государствами, кроме мелких или совсем уж незначительных, установлены дипломатические отношения. А теперь, Ваше Императорское Величество, позвольте мне указать более подробно о том. — Дозволяю, — сказал Павел V и отошел к окну, задумчиво глядя в него. — Север брать не будем. После того, как мы оставили Аляску, передав ее свободному государству Квебек, с той стороны нам ничего не угрожает. Торговые отношения стабильны, с клавским поселенцем, что решили остаться там на постоянной основе, ничего не угрожает. Никаких агрессивных планов КВБ по отношению к нам не питает и питать не может, в силу географических причин и своей внутренней слабости. Министр сделал паузу и обвел глазами весь кабинет, после чего спросил, «Есть ли, господа, у кого-нибудь ко мне вопросы по северу?» Все промолчали, а император, отойдя от окна, сказал, «Вопросов нет, продолжайте, мы вас внимательно слушаем». Слушаюсь, Ваше Императорское Величество. Перехожу к востоку. С юга востока и северо-востока с нами граничит Великая Маньчжурия, что после последней войны расползлась во все стороны, захватив огромные территории, которые удерживает с великим трудом. Из-за данного факта она не в состоянии вести дальнейшую войну за прилегающую к ней территории, также среди маньчжурской элиты идет брожение и борьба за власть различных кланов. Кроме того, ей угрожает с моря вторжением островная империя Ниппон, благодаря чему им не до нас. И вероятность нападения с их стороны невысокая, хотя и возможна. Дело в том, что в угоду своим политическим амбициям или из-за влияния извне они могут решить напасть. Но силы их незначительны и добиться особых успехов в войне против нас они не смогут. Наш единственный морской порт во Владивостоке прекрасно укреплен, и к нему протянуто две ветки железной дороги. Пока одна, перебил его Павел V. Прошу прощения, Ваше Императорское Величество, но мне докладывали, что уже две. А что скажет на это господин министр путей сообщения? Указанный министр, пышнотелый и садовласый человек с густыми бакенбардами и длинными усами, поспешно поднялся со своего места и отрапортовал. Ваше Императорское Величество, на этой неделе я отправлял в вашу канцелярию подробный отчет о постройке второй ветки железнодорожных путей во Владивостоке. К концу месяца мы ее завершаем и просим вашего высочайшего разрешения на торжественное открытие второго пути при участии одного из великих князей для пущего эффекта. Ну, если так, то я даю свое августейшее разрешение на проведение всех мероприятий. Более того, я и сам не прочь съездить в Владивосток и завершить лично столь долгое и нужное мероприятие, но положение дел в империи требует моего постоянного присутствия в столице. Безусловно, Ваше Императорское Величество. Хорошо, продолжайте, Петр Фридрихович. Министр путей сообщения с облегчением выдохнул и уселся обратно на свое место, а глава МИДа продолжил. В связи с вышеуказанными мною фактами, я считаю, что армия Великой Манчжурии не в состоянии вести с нами войну и не претендует на запасы эфира, так как у них имеются свои, но даже их они мало используют в связи с крайне низким техническим развитием. Не исключено вторжение сил Ниппона на ее территорию с целью захвата прибрежных территорий и места рождения эфира, которых в империи Нипон катастрофически не хватает а те, что есть, слишком незначительны для переработки в промышленных масштабах. Другие же, находящиеся на островах в Тихом океане, слишком далеко расположены от их небольших производственных мощностей. «А если они решат, что им не нужна Манчжурия, а решатся напасть на нас?» – прервал министра император. «Да, такая возможность не исключена, Ваше императорское величество. На сегодняшний день их флот самый сильный в акватории Охотского и Желтого морей» а также в этой части Тихого океана. И не исключено подлое нападение на наш единственный порт с целью его захвата. Господин военный министр, доложите мне по нашему военному флоту, находящемуся в акватории порта Владивосток. Резко повернулся император к военному министру, что в напряжении сидел на своем стуле, заранее предполагая этот вопрос. Уважаемый Петр Фридрихович прав. Силы нашего флота уступают японцам в три раза и состоят из пяти эсминцев, трех легких крейсеров, двух тяжелых и одного старого линкора береговой зоны. Они способны только оборонять морской порт, предпринимая лишь незначительные вылазки. Ясно. Спасибо, Петр Фридрихович. Переходите к югу. Слушаюсь, Ваше Императорское Величество. На юге наше положение представляется очень сложным. Туркестанское ханство ведет очень агрессивную политику, постоянно подзуживаемая Кильтриберийской империей, а также агентами Манчжурии, которой выгодно беспокойство на наших границах. Кроме того, оттуда постоянно совершают набеги кочевые племена с целью взятия рабов или перепродажи их дальше на восток. Особенно востребованы женщины, их продают в гаремы по высокой цене. «Господин военный министр, когда кочевые племена последний раз совершали набег на наши территории? И почему, господин начальник пограничной стражи, почему это еще до сих пор происходит?» На этот раз вскочили сразу два министра, чем-то внешне похожие друг на друга. Высокие, худощавые, оба носили очки и уже почти седые усы, и оба весьма трепетно относились к своим министерствам. Первый вопрос был адресован военному министру, который сразу же на него и ответил. Ваше императорское величество, последний набег зафиксирован в мае этого года. Через границу перешел двухтысячный отряд конницы и, прорвав казачьи заслоны, напал на поселенцев. В рабство было уведено около двухсот человек, более ста из которых сумели отбить организованными преследованием, остальные пропали без вести. Военный министр замолчал и перевел взгляд на начальника пограничной стражи, давая ему возможность ответить на вопрос императора, тот понял и продолжил. Ваше императорское величество, силу пограничной стражи недостаточно для того, чтобы вовремя пресекать подобные набеги. Мы всегда организуем последующие преследования, собирая все силы в кулак, но не всегда это возможно сделать оперативно. У диких киргизов есть преимущество в быстроте и внезапности нападения. Моих сил недостаточно для того, чтобы закрыть всю прилегающую к нашим границам территорию. Она просто огромна. Император, казалось бы, спокойно стоявший у окна и невнимательно слушавший докладчиков, тут же весь подобрался и, зло взглянув на обоих, отчеканил. «Хватит! Хватит рассказывать мне о своих трудностях! Я знаю, я все прекрасно знаю и понимаю, но...» Тут Павел V сам себя оборвал, принялся расхаживать взад-вперед по кабинету, о чем-то напряженно размышляя и не обращая никакого внимания на стоявших перед ним на вытяжку трех министров Славской империи. Но в данный момент мы не можем себе позволить оставить неприкрытыми границы с юга юго-востока, а потому я авансирую применение комплекса мер по защите наших юго-восточных рубежей. Приказываю министру финансов выделить необходимые материальные средства для увеличения наших сил пограничной стражи. Приказываю министру финансов выделить необходимые материальные средства для увеличения наших сил пограничной стражи для предотвращения подобного а военному министру подготовить отдельный усиленный военный корпус для ведения боевых действий там же. Кроме этого, набрать и подготовить вольных охотников, для чего Министерству финансов выделить необходимые суммы для обеспечения одной тысячи вольных охотников. Пусть щиплют кочевья диких киргизов и провоцируют для последующего широкомасштабного нападения. А вам, тут император обратился к министру иностранных дел, А вам, уважаемый Петр Фридрихович, я поручаю спровоцировать дипломатическим путем в отношении нас агрессию туркестанского ханства. Пусть нападут сами и дадут нам возможность дать им отпор в лице особого восточного корпуса. Военному министру поручаю лично заняться его укомплектованием самыми лучшими офицерами и передать ему казачью бригаду, помимо необходимой артиллерии и авиадирижаблей или что там у нас есть в этом плане. Как раз обкатаем с их помощью будущие боевые действия. Раз у нас остался год или два, а сейчас уже наступила зима, то к маю туркестанский хан должен на нас напасть. И получить такой отпор, чтобы в ближайшие пять лет у него не только не возникло даже мысли пойти на нас, но и не было для этого ни людей, ни вооружения, особенно людей. Оружие ему предоставят наши европейские доброхоты, а вот воевать за него никто не станет. Я хочу видеть их полный и безоговорочный разгром. Учтите это. «Слушаюсь», — сказали по очереди все министры, включая и министр финансов. «Ну, а отряды вольных охотников формируйте уже сейчас. Через месяц первые из них должны выйти на тропу войны и дергать за жидкий уз всех этих кочевников. Пусть почувствуют себя в шкуре наших поселенцев. Заодно мы сможем разведать все удобные места для атаки и преследования, а также нанесем все на карты. И платите хорошо, работа эта кровавая и грязная». За это нужно получать большие деньги. Слушаюсь, повторил министр финансов, понимая, в чей огород на счет денег летит камень от императора. Продолжайте, Петр Фридрихович. На Юго-Западе у нас налажены нейтральные отношения как с Персией, так и с Анатолией. И если Персия пока ведет самостоятельную политику и не стремится расширить свои территории за наш счет, что представляется для них весьма непросто и даже невыгодно, то Анатолийская империя непредсказуема и давно попала под влияние Тевтонской империи, чьи офицеры служат у них как на флоте, так и в регулярной армии. Общее положение дело таково, что анатолийский султан станет делать то, что скажет ему Тевтонский император. В разумных пределах, конечно, но напасть на нас они смогут, и сделают это с превеликим удовольствием, с учетом нашей общей с ними кровавой истории. Предсказуемо отреагировал на эти слова Павел V. А теперь прошу вас, Петр Фридрихович. Объяснить всем присутствующим, с кем нам придется воевать на Западе, какие коалиции мы сможем создать и какие коалиции будут созданы против нас. Министр иностранных дел тяжело вздохнул, не торопясь отвечать на поставленный вопрос. Я жду, господин министр. Дело в том, что я не вижу, с кем мы могли бы заключить взаимовыгодный союз. Все или почти все республики и империи Старого Света крайне заинтересованы в нашем всеобщем поражении и разделение всех ресурсов, что могут им достаться в случае нашего падения. Наиболее заинтересованы в этом Гасконская республика, Кельтеберийская империя и Тевтонская империя. Остальные являются по факту мелкими хищниками и, не имея никакой возможности на нас напасть самостоятельно, могут вступать в коалицию с другими. В то же время у этих трех мастодонтов Старого Света нет между собой согласия, на чем мы и можем сыграть. Вероятно, в конце концов они объединятся против нас, но это окажется не скоро, и мое министерство прилагает все усилия, чтобы не допустить подобного. «Вы правы, и я ценю как ваши усилия, так и усилия всего дипломатического корпуса в этом направлении», – прервал министр Павел V. «И тем не менее нам нужно найти выход из создавшейся ситуации. Войну против всех трех империй мы не осилим. Поэтому я слушаю ваше предложение. Я считаю, Ваше Императорское Величество, что нам придется создать военный союз или хотя бы заключить пакт о ненападении с Тевтонским Императором. Это вопрос нашего выживания. В противном случае мы рискуем столкнуться с армией Объединенной Европы. Кроме того, в случае заключения союза с Тевтонской Империей мы сможем обезопасить свои южные границы от посягательств Анатолийского Султана. Этот вопрос мне ясен, но каковы шансы заключить союз с Гасконской республикой, либо Кельтеберийской империей? Они гораздо хуже, но возможны. Все дело в том, что Гасконская республика уже заключила военный союз с Кельтеберийской империей, и там существует секретный протокол, не обнародованный в открытой печати, о нем ничего не известно, а об условиях, указанных в нем, остается только догадываться. Это дело пусть выясняет наша военная разведка совместно с вашим ведомством корпусом пограничной стражи и жандармерии. Рано или поздно мы обо всем узнаем. Я считаю, Ваше Императорское Величество, что если мы заключим союз с Кельтеберией или Гасконской Республикой, то нас втянут в военный конфликт против Тевтонской Империи, и когда мы окажемся в преимущественном положении, предадут, объединившись против нас. Союз возможен и с одним, и с другим государством, но недолго. Рано или поздно будет поставлено условие о принятии в Союз Гасконской Республики, если мы заключим Союз с Кельтеберии, или наоборот, и с нашей помощью развяжут войну в Европе с целью устранить для себя угрозу от Тевтонской империи, которая легко заключит Союз с кем угодно, кроме нас. Наши союзники будут черпать ресурсы нашего эфира, которые не безграничны, а так как у них более сильная и развитая промышленность, то концовка следующего акта начавшейся драмы окажется не в нашу пользу. Не нагнетайте, Петр Фридрихович. Я учусь у вас, ваше императорское величество. Неожиданно дерзко ответил министр, поклонившись при этом. Павел V только усмехнулся, никак больше не отреагировав на эти слова. Он задумался, понимая, что глава его МИДа, безусловно, прав. Выхода нет, по крайней мере, на первый взгляд. Куда ни кинь, везде клин. То есть наш единственный выход – это союз с империи, империей, но на равных условиях? Да. «Благодарю вас за доклад. Можете присаживаться. И у меня остался последний вопрос, который я задам». Тут император помедлил, обводя всех пристальным взглядом. «Который я задам министру промышленности». Услышав свою должность, министр торговли и промышленности подскочил с места, уставившись во все глаза на императора. «Как идут дела с подготовкой инженерных кадров, особенно будущих инженеров, обладающих даром?» В этом году мы расширили набор и увеличили количество мест во всех инженерно-духовных академиях и не только. На следующий год запланировано еще большее увеличение, но нам нужно 5 лет, чтобы подготовить полноценного инженера. Я знаю, предлагаю вам, начиная со второго курса, активно привлекать студентов к проектированию и практической отработке своих знаний и умений на благо нашей империи, а тех, кто сумеет за столь короткое время выделиться из общей массы, поощрять премиями. Я готов даже дать дворянство любому из тех, кто сделает что-то прорывное в вопросах разработки новой техники, особенно военной. Это касается всех академий и университетов, будущее за ними и за летательными аппаратами. Довести мой приказ до всех ректоров и подготовить от моего имени указ. А всех остальных я прошу выполнить мои поручения и задуматься о будущем. Оно, по словам главы МИДа, не столь и радужное. Совещание окончено, все свободны. Вдруг резко в своей обычной манере сказал Павел Пятый и быстрым шагом удалился прочь из кабинета, громко хлопнув дверью.